крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слезы, но при этом не забыла слегка приоткрыть лицо, чтобы ему удобнее было ее поцеловать. Вот сейчас, через мгновение, его губы прижмутся к ее губам, эти твердые настойчивые губы. Я вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она ощутила слабость в коленях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 Перестаньте строить из себя скромницу. Нехотя она посмотрела на него, посмотрела с вызовом, в смятении. Черные брови ее приподнялись, глаза сверкали. Значит, дела в таре идут отлично, так? И вы столько денег получили за хлопок, что могли приехать сюда погостить.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 И небрежно опустился на стол. Лицо его было бесстрастно. Да, теперь нелегко с ним будет справиться. Ну что ж, как не противно. А надо прикинуться овечкой, чтобы выйти победительницей, несмотря на этот промах. Быть может, если удастся улестить его...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 «Вы трясете тут своими сережками, надеваете губки и кокетничаете, как проститутка с клиентом, которого она хочет заполучить!» Он произнес последние слова, не повышая голоса, все тем же ровным тоном. Для Скарлетт они прозвучали, как удар хлыста.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 «Давайте подумаем, какую карту вы можете прятать в рукаве, миссис Гамильтон? Неужели вы могли настолько заблуждаться, что надеялись услышать от меня предложение руки и сердца?» Она вспыхнула, но промолчала. «Эй, не могли же вы забыть то, что я неоднократно вам повторял? И они из тех, кто женится?» И поскольку она молчала, Он спросил с внезапно прорвавшейся яростью. Вы забыли, отвечайте же. Не забыла, с несчастным видом сказала она. Какой же вы игрок, Скарлет, усмехнулся он. Поставили на то, что, сидя в тюрьме, я лишен женского общества и потому кинусь на вас, как форель на червяка. Так ведь ты кинулся в бешенстве подумала Скарлет, если бы не мои руки. Ну вот мы восстановили истину, почти всю, кроме причины, побудившей вас пойти на это. А теперь, может быть, вы скажете, почему вы хотели надеть на меня брачные цепи?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 Но, может быть, если вести себя умно, Возродить воспоминания и сыграть на его влечении, Не удастся получить у него заем. Она придала лицу детские умоляющие выражение. Ах, Ред, мне нужна ваша помощь, И вы в состоянии ее мне оказать, Но будь же чуточку милым. Быть милым.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 Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу кружным путем, сыграв на его чувствах. — Не надо злорадствовать, Ред, — вкрадчиво сказала она. — Мне действительно нужны деньги. Я хочу, чтобы вы одолжили мне триста долларов. — От, наконец-то, правда и выплыла наружу.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 Под мои сережки. Серёжки меня не интересуют. Тогда я вам дам закладную на тару. А на что мне ферма? Но вы могли бы, могли бы. Это ведь хорошая плантация, и вы ничего не потеряете. Я расплачусь с вами из того, что получу за урожай хлопка в будущем году. Я в этом не уверен. Он откинулся на стуле, засунув руки в карманы брюк. Цены на хлопок падают. Времена настали тяжелые, люди денег на ветер не бросают. «Ах, Ред, зачем вы мне дразните? Я же знаю, что у вас миллионы!» Он наблюдал за ней, в глазах его плясали злорадные огоньки. «Значит, все у вас в порядке?»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 Я смирилась с тем, что мы голодали и мерзли, но теперь теперь саквояжники повысили налог на тару, и деньги эти мы должны внести немедленно, а у меня нет ничего, кроме одной золотой монеты в пять долларов. Мне так нужны эти деньги, чтобы заплатить налог. Неужели вы не понимаете? Если я их не заплачу, я...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 Я сдержу свое слово, Клинус. Я не отступлю. Я могу дать расписку в этом, если хотите.